Глава шестьдесят четвёртая «Они сломаны!» — говорю я. «Да, прости. Мы их демонтировали, как видишь. Нам вроде как пришлось, чтобы их изучить». Доктор приподнимает комок из кусков пластика, из спутанных нитей и проводков, демонстрируя, что сновидаторы были тщательно разобраны. Когда он так делает, от них отпадают несколько кристаллов и катятся по полу. Должно быть, вид у меня весьма огорчённый, потому что доктор натягивает на лицо виноватое выражение А ты можешь э, достать новые? — спрашивает он. — Нет, — отвечаю я. — Человек, который... Но тут я осознаю, что не могу рассказать им о Кеннете Маккинле. У человека, у которого я купил их на распродаже, больше таких не осталось. «Ох, какая жалость!» — говорит доктор. «И все же, по крайней мере, мы смогли их изучить». «И?» — спрашивает папа. «Ну что ж», — говорит молодой доктор, — «есть хорошая новость и плохая». «Малкольм, ты будешь рад услышать, что в этих снови штуках нет ничего, ну, совершенно ничего, что могло причинить вред Себастина. Плохая же новость, конечно, состоит в том, что они не дали нам никаких подсказок касательно его состояния. Но, с другой стороны, мы ведь этого и не ждали, правда?» Произнося последнюю фразу, он смотрит на папу. «Папа с довольным видом усаживается на диван. Я говорю...» «Когда вы сказали совершенно ничего, что вы имели в виду?» «Только это, молодой человек. Это пластиковый обруч с нитками и проводами, и парой камушков.» «Это кристаллы!» «Его это не впечатляет. Как скажешь. Каждый из них освещается низковатными нитевидными волокнами, работающими от батарейки. Он улыбается мне». Моя девушка работает в рентгенологическом отделении. У них сегодня немного дел, так что я попросил её провести все тесты. Знаешь, рентгеновские снимки и всё такое. Это именно то, чем кажется. Дешёвая игрушка. И абсолютно нерабочая. Как я и сказал, нет совершенно ничего. Думаю, больше всего меня огорчают слова «дешёвая игрушка». Я перебиваю его. «Это не так! Это не дешёвая игрушка!» «Это поразительное изобретение, а его изобретатель буквально недавно умер, а нерабочее оно потому, что вы только что его сломали!» Молодого доктора шокирует моя вспышка. «Мне... мне жаль, Малькольм. То есть я бы мог попытаться починить их, если хочешь, только твой папа...» «В этом нет необходимости, доктор», — поспешно говорит папа. «Спасибо, что столько провозились с этой совершенно бесполезной ерундой». Он собирает моток проводков, нити и пластиковых деталей и выбрасывает всё в стоящую в углу мусорку, а потом отряхивает руки, как будто он славно потрудился. Папа поворачивается ко мне. Я чувствую, что к моим глазам подступают слёзы, и он, наверное, видит это, потому что голос у него смягчается, а сам он со вздохом садится. Мама прожигает его взглядом. «Малки, дружище!» Я знал, что где-то уже слышал это название. Оно мне никак покоя не давало. Он цокает себе под нос, будто вспомнив что-то неприятное. Потом косится на доктора, будто прикидывая, стоит ли продолжать, и глубоко вздыхает. Когда я поправлялся, у нас в психотерапевтической группе была одна пациентка, Карен. Ей было хорошо за шестьдесят, а то и больше. Она говорила, что много лет назад сталкивалась со сновидатором и... Ну... Папа делает паузу, подбирая слова. Она обвиняла его в своих... В своих неприятностях. В своих зависимостях. Это все чушь, Малкольм. Но некоторая чушь может быть опасна, понимаешь? Он дожидается, пока и кивну. «А кто вообще этот мертвый изобретатель?» Ты вроде говорил, что купил их на распродаже. Я чувствую, как краснею от злости и стыда. Вольф, Я? Папа рявкает. Надеюсь, ты не лгал, Малкольм? Наконец в разговор вступает мама. С тех пор, как папа ушел, она терпеть не может, когда он отчитывает нас с Себом. Отстань от него, Том. Видишь, он расстроен. «И нечего повышать голос. Ты и понятия не имеешь, каково растить этих двоих, когда ты почти не помогаешь деньгами». «Даже не начинай, Мэри! Просто не начинай!» — шипит папа. «По крайней мере, я бы не допустил физического насилия!» И их понесло. Я слушаю их ссору вместе с доктором, которому явно неловко, и растерянными дядей Питом и бабулей. Я ничего не говорю, Просто выхожу из комнаты, закрываю за собой дверь и, умудряясь до самой парковки, сдерживать слезы. А там они начинают литься, как из шланга. Я не вижу папину машину, так что просто сижу на каменном заборе и всхлипываю. Я плачу из-за Себа, застрявшего в жуткой стране снов, которому с каждым часом становится все хуже. Плачу из-за Кеннета МакКинли, печального старика, умершего одиноким и забытым. Плачу из-за себя, несправедливо обвиненного в том, что я ударил брата, когда он лежит в коме. Но в основном я плачу из-за страха, потому что теперь я знаю, что у меня остался лишь один выход. Конечно, доктор ошибается, это точно. Можно анализировать сновидаторы, изучать их и ломать, сколько влезет. Но они с его дурацкой девушкой ведь не пользовались ими, так? Они не ложились под ними спать, не делили сны, не ходили на испанских галеонах, не испытывали всего... всей этой магии. Не так ли? Однако в одном я полностью уверен. Я должен действовать и поскорее. Я должен пробраться в похоронное бюро Беккеров и украсть последний оставшийся сновидатор.